Глава 14. В галерее оживших портретов. На стенах пещеры, насколько хватало глаз, висели картины в красивых позолоченных храмах. «Перед вами...» — хомяк подвел приятелей к первому холсту. «Тот самый дедушка Кнут, проучивший троллей и отобравший у них ценный глаз». «Ничего не видно», — сказал заяц. «Я в темноте не вижу ни кошка». «А я все равно не верю в эти скандинавские сказки!» Клоп фыркнул. «Каменных троллей не существует. Это антинаучно. Не может камень живым быть!» «А домовые, болотные огоньки, лесовики, говорящие хлопы, это, по-твоему, научно?» Таинственно улыбнувшись, хомяк достал из кармана кусок прозрачного, голубовато-серого стекла. Золотистый свет озарил пещеру. «Да это же наш фонарик!» — обрадовался Клоп. «Покажи, где у него спрятана батарейка?» «Не фонарик», — отрезал хомяк, «а осколок того самого глаза. В нашей семье он многие годы передается из поколения в поколение. Без батарейки. Когда глаз на землю упал, от него кусок и отломился. А может, сомкнут его своими железными зубами от грыз. Тоже скажешь антинаучно?» Гном строго посмотрел на клопа. «Надеюсь, я убедил тебя, мой недоверчивый друг?» Клоп неуверенно кивнул, а заяц заметил. «Вот теперь посветлее стало! Рассказывай дальше, хомяк!» Тут освещенный фонариком геройский дедушка Кнут протянул из рамы худые морщинистые руки и схватил таракана за усы. Таракан в ужасе отшатнулся, упал на холодный каменный пол, а Кнут улыбнулся, показывая острые железные зубы. Клоп с зайцем радостно завизжали. «Необычный эффект, правда?» Хомяк помог таракану подняться на ноги. «У меня самого в первый раз от испуга чуть сердце не остановилось. И что интересно, портреты оживают только при свете волшебного глаза тролля. Если просто осветить холст свечой, ничего не произойдет. Рядом висит портрет зубастика Бьорга, который тоже вошел в историю благодаря смелости и крепким зубам. Суслик, ты помнишь, чем он прославился?» «Конечно!» Он откусил ухо трехглазому ледоеду на острове Врангеля, а еще поймал в Гренландии дракона и сделал омлет. — Из дракона? — восхитился таракан. — Из его яичек, — предположил заяц. — Нет, — засмеялся суслик. — Не волнуйтесь, друзья, ни дракон, а вернее, то была дракониха, ни ее яички не пострадали. Просто Зубастик проиграл хомяку споры и отправился в Гренландию кормить дракониху омлетом. И накормил, хоть она и сопротивлялась. Бьорк бросил на таракана насмешливый взгляд и показал язык. Таракан показал язык в ответ. Зубастик снова показал язык. Таракан тоже. Тогда зубастик покрутил пальцем у виска, мол, совсем того, и отвернулся. «Теперь взгляните сюда. Перед вами волосатый хряхряк». На стене висел портрет разбойничьего вида гнома со взъерошенными рыжими волосами, нечесанной бородой и длинными усищами. Гном, не обращая ни на кого внимания, ловил в бороде насекомых. волосатый хрях хря-хряк провалился в берлогу к медведице и всю зиму притворялся медвежонком», — засмеялся суслик. «Совсем одичал. Я еще знаю отличную историю про Клавдия Гусаеда, спасшего древний Рим. Это ведь он верхом на гусе поднял тревогу, когда заметил, как враги ползут на крепостную башню и разбудил римлян. А вся слава потом досталась одним гусям. Несправедливо». «Точно», — кивнул хомяк. К сожалению, портрета Клавдия Гусаеда за давностью лет в нашей галерее не сохранилось. А ведь он был не просто отважным жихаркой, а еще и моим прапрапрадедушкой. Вот, смотрите. Старик снова покопался в комбинезоне и достал маленькую глиняную фигурку гуся, умело раскрашенную цветочными узорами, которые от времени уже порядком потускнели. «Этой игрушке больше двух тысяч лет, а сделал ее сам Клавдий». Таракан ойкнул. Буквы ползали под панцирем и щекотали подмышки. Клоп с подозрением посмотрел на него и сказал. «Да, за такого гусика любой музей-мешка золота не пожалеет». Пока друзья рассматривали старинную игрушку, хомяк рассказывал. «Многие наши родственники прожили жизни полные приключений. Вот дед Ефим, служивший личным секретарем генерала Кутузова. В руках у него именная золотая сабля за храбрость». «Между прочим, это полотно кисти великого репина. Представляете?» Хомяк хохотнул. «Он ходил ко мне несколько лет, чтобы довести этот портрет до совершенства. А потом я его пускать перестал». Дед Ефим тряхнул медалями и горделиво приосанился. «Еще один герой. Твой суслик отец — добряк-мореход. Узнаешь? На этой картине он стоит на берегу моря и смотрит вдаль. Добряк действительно известен тем, что переплыл море». И знаете в чем? В деревянном башмаке. А как на сушу вышел, про свой поход песню сочинил. Вот такую. Ты, да я, да мы с тобой в деревянном башмаке. При попутном ветерке к морю выйдем по реке. Я знаю эту песенку, — закричал суслик, и дальше они пели вместе. А потом, а потом море мы переплывем, за море приедем, музыкантов встретим. Добряк-мореход приветливо махнул рукой. «Будь здоров, па!» — обрадовался Суслик. «Крутое кино! А с кем же добряк море переплывал?» — спросил таракан. «В песне про двух смельчаков поется». «Я тоже с ним плавал!» — скромно ответил хомяк, и его уши покраснели. «Кстати, еще один наш родственник, правда очень дальний, по имени Добби, был знаком с одним знаменитым мальчиком Гарри». «Ух ты!» — обмер от восторга Суслик. «Неужели тем самым?» «Тем самым. Он был настоящим героем, этот Добби-домовик. Впрочем, как многие жихарки. В наших легендах говорится, что жихарки появились из слез матушки Лады, дома и семьи охранительницы. Так что в каждом из нас спрятана частичка божественной силы». «Только в Зайцах ничего такого не спрятано», — вздохнул Ушастик. «На подвиги мы не гораздо, небесные матушки за нами не присматривают». «Не везенье. «Та же Петрушка!» Таракан толкнул зайца локтем, и они рассмеялись. Хомяк вел друзей от картины к картине, рассказывая про каждую короткую, но неизменно интересную историю. В тишине негромко вздыхала разомлевшая после обеда венька, до капельки воды звонко стукали сёппол, падая с длинных каменных сосулек, свисавших с потолка пещеры. Хомяк подошел к самому большому полотну, на котором темные морские глубины прорезал крошечный лучик света. «Конечно, по своей природе жихарки-домоседы, но среди нас встречаются те, кто предпочел домашнему уюту приключения. Мало кто знает, но жихарки летали в космос, зимовали на Северном полюсе и спускались на дно океанов. Батискаф моей сестрице Люси Вассерман потерпел аварию в Марианской впадине». «В самом загадочном месте нашей планеты. Люси и пилот батискафа, тот самый Зубастик Бьорка, оказались в ловушке на глубине девяти километров. В кабине отключилось электричество, и они, подсвечивая себе нашим фонариком...» Хомяк кивнул на глаз тролля. «Пытались устранить поломку. Час проходил за часом. Воздух заканчивался. Тогда Люси написала мне письмо, в котором были такие красивые печальные строки». И хомяк, нараспев, проговорил, «Ты спишь и не знаешь, что над нами километры воды, что над нами бьют хвостами киты, и кислорода не хватит на двоих. Я лежу в темноте». «Они что, погибли?» — с ужасом спросил заяц. «Если бы они погибли, откуда бы мы узнали эти замечательные стихи?» — улыбнулся хомяк. «И как бы я получил обратно фонарик дедушки Кнута?» «Нет, Люси и Зубастик Бьорк остались живы. Их спасли акванавты с подводной лодки на Наутилус». «Вот так домовые», — фыркнул Клоп. «Домовые путешественники. Это так же невероятно, как сладкая соль». «Много ты понимаешь», — не согласился Суслик, наблюдая, как в мрачной глубине картины неторопливо проплывают тени огромных подводных ящеров.